Глава сорок четвертая Машину-моз, в которой они с Эрикой ехали, пропустили за оцепление, и им представилась редкая возможность проехаться по мостовой пустынного Ковенгарден. Перед крытым рынком покачивалась на ветру огромная рождественская ель. Они миновали небольшую толпу, собравшуюся за оцеплением у Королевского оперного театра, припарковались напротив магазина «Бутс» и двинулись к полицейскому кордону. Буц британская фармацевтическая компания, выпускает и продаёт через широкую сеть собственных аптек и магазинов аптекарские товары, предметы личной гигиены и косметики, некоторые предметы домашнего обихода, канцелярские принадлежности, книги и аудиозаписи. Основана в 1888 году. На некотором удалении от станции метро они увидели микроавтобус судмедэксперта и большой фургон службы технической поддержки столичной полиции. Они подошли к полицейскому, который обеспечивал оцепление, отметились в его списке и зашагали ко второму кордону. Там их встретила молодая женщина, которая дала им бумажные спецкостюмы. Одеваясь Эрику, увидела, что это Ребекка Марч, одна из сотрудниц лаборатории, которую возглавлял Нилс. Они одновременно узнали друг друга. «Как самочувствие?» — поинтересовалась Ребекка, помогая Эрике натянуть рукав на гипс. «Иду на поправку». ответила Эрика. А я думала, он так странно себя ведёт из-за аллергии, объяснила Рибекка. Вот идиотка, да? Вовсе нет, возразила Эрика. Вы честный работник. А честные коллеги доверяют друг другу. Это Нил не оправдал ваше доверие. Рибекка кивнула, и Эрика с Мосс направились к месту преступления. У опущенной решётки, преграждавшей вход на станцию метро Ковенгарден, С левой стороны стояла белая палатка, что обычно воздвигают на месте преступления. Её встретила сотрудница группы экспертов-криминалистов, которую они видели впервые. Она была маленького росточка и с пронзительными зелёными глазами. Кариот Хемсфорд, прозвучало под маской её весёлый голос с ярко выраженным ирландским акцентом, а от улыбки в уголках её глаз собрались морщинки. "Я теперь вместо Нила Заакермана". "Вы очень вовремя". Мы как раз собирались брать моски у несчастной дамы, что оказалась замешана во всё это. Бездумная женщина уточнила Эрика. "Да, мы проследим, чтобы ей выдали новую одежду, и чтобы о ней позаботились, все её пожитки теперь упакованы в пакеты и уже на пути в лабораторию". Кари отзавела их в палатку, там было тесно. Под ногами мозаичный пол вестибюля станции метро, а Айзек работал вместе с фотографом, снимавшим место преступления. На плетке лежал раскрытый чёрный чемодан. жёстким корпусом, а в нём труп головы мужчины с отрезанными, окровавленными конечностями. Голова жертвы была отделена от туловища и уложена ему под мышку. Лицо кровавое месиво, чёрные волосы тоже в крови. Рядом с чемоданом большая склизкая лужа крови, которая уже начинала густеть, поблёскивая в ярком свете ламп, прицепленных к потолку палатки. Привет, поздоровался Айзек, увидев Эрико и Мос. Он выпрямился. Фотограф сделал последний снимок и обойдя по краю кровавую лужу, протиснулся мимо них из палатки. Только приехал. И сразу в такое странное место. Не ожидал тебя здесь встретить. Да уж. Хоть и кофе выпьем, сказала Эрика и с улыбкой добавила: Рада тебя видеть. Айза колбно ус в ответ и затем перевёл взгляд на труп в чемодане. Мы полагаем, что жертва — двадцати восьмилетний Дэниел Дэ Соуза. «Как вам удалось так быстро установить личность?» — спросила Мосс. Айзек передал им два пакета с уликами. В них лежали заляпанные кровью водительские права с фотографией красивого смуглого молодого человека с черными, как смоль, волосами. Лицо разбито, тело изрублено, и на этот раз убийца, кто бы он ни был, Упаковал вместе с трупом документ, удостоверяющий личность, бумажник, ключи и мобильный телефон, констатировала Айзак. Кариэт извлекла из прозрачного целлофанового пакета листок бумаги и протянула его Эрике. Ещё он оставил записку, сказала она. Эрика забрала у неё одинарный листок бумаги, уголок которого был испачкан кровью. На нём неровным почерком психопата было написано: "Это наша пятая жертва". Вы клоны, вообще знаете, что мы убили четверых. Вам известно про Томаса Хоуфмана и Шарлин Селби, а что же остальные? Как же скучно с вами. Хоть бы попытались выследить нас. Или вы все просто сидите кружком и нюхаете дрянь, что я оставил в пузике Томми. Бай-бай. Вот так. Промолвил Эрика, глядя на моз. Значит, их двое.